Номер 92. Галилей был бы счастлив. Космическая миссия зонда Галилео. В начале 17 века Галилео Галилей обнаружил спутники Юпитера. А почти через четыре столетия космический аппарат, названный именем великого ученого, отправился изучать эти спутники и саму планету с ближайшего расстояния. Эта экспедиция принесла множество открытий. Ученые получили точные сведения о составе атмосферы планеты, свойствах ее магнитного поля и спутниках. Им даже посчастливилось при помощи Галилео наблюдать падение кометы на поверхность Юпитера. Больше всего астрономов удивила Европа, шестой спутник Юпитера. В отличие от всех остальных известных спутников, испещренных кратерами и трещинами, Европа имеет ровную и гладкую поверхность. Предположительно, это лед, а там, где есть лед, может быть вода. И, соответственно, самые разные формы жизни, от микроорганизмов до неведомых земной науки существ.